Глава двадцать девятая. Прибываем на место и входим в светлый холл клиники. Слава идет чуть позади, внимательно осматривая помещение и посетителей. Папарацци наверняка обдят. Даже спустя почти три месяца не оставляют попыток выяснить, с кем же Динар Багиров блистал на новогоднем балу на Рублевке. Я подхожу к администратору, называю свое имя и врача. и сестра приветливо улыбается. Добрый день. Марина Владимировна вас ожидает. Проходите в кабинет номер пять. Киваю, иду по указанному направлению. За спиной слышу твердые шаги славы. Он молчаливой тенью следует за мной по коридору. Дверь с табличкой Орлова МВ приоткрыта. Я заглядываю внутрь. Рач, элегантная женщина лет сорока, машет рукой. Рая, проходите, пожалуйста. А это охранник? Пусть подождет за дверью. Марина Владимировна приглашает меня лично к кушетку и приступает сначала к стандартному осмотру и опросу, затем предлагает сделать УЗИ. «Ну и как самочувствие и уже ощущаете?» мило улыбается врач, предлагая прилично кушетку. «Да, ощущаю», — мечтательно дарю ей улыбку в ответ. «Это удивительное ощущение. Когда мыши толкнулись. я сперва не поняла, что произошло, но когда эти вибрации начали повторяться, я всякий раз испытывала восторг». Отлично. Ложитесь и расслабьтесь. Сегодня планово у вас второй скрининг. На мониторе появляются силуэты моих крох. Они значительно выросли. Теперь явно различимы ручки и ножки. Малыши будто обнимают друг друга и мое сердце. При виде этой картины трепещет от умиления. Нежность переполняет меня. На ресницах скапливаются слезы. Такой теплый и нежный момент растрогал меня почти до слез. Обследование проходит в благоприятной атмосфере, чувствуя себя комфортно, только немного волнуюсь. Врач передает данные ассистенту, ассистент убивает их в компьютер. «Пол, желаете узнать?» Я сделала паузу, подумав и ответила. «Знаете, пусть это будет сюрпризом. Я хочу, чтобы Зинар был рядом со мной в момент, когда нам скажут Пол. Надеюсь, он сможет присутствовать на следующем музее. Тогда можете одеваться, у вас все прекрасно, моя хорошая, детки развиваются правильно, я вам сейчас в этом новые рекомендации и направления на анализы. Фотографирую трогательный кадр на мониторе, собираюсь отправить Динару. Хочется поделиться этим чудом. хожу из кабинета, листая снимки в телефоне, какой же выбрать, задумавшись чуть в кого-то не вырезаюсь. Поднимаю взгляд, передо мной мощная грудь Вячеслава в белой рубашке. Пиджак он снял, теперь видны его крепкие руки и сильные плечи. Он явно регулярно посещает спортзал. Горячие пальцы мужчины мягко ложатся на мои плечи, удерживая падение. падения. А я невольно смотрю в его глаза, что сейчас кажутся темным янтарем. Он тоже смотрит на меня, так что мурашки бегут от этого взора. Внезапно раздается стук, телефон выскальзывает из ослабевших пальцев и падает к ногам славы. Тот молча наклоняется за ним, бросает быстрый взгляд на экран и хмурится. Сердце забилось чаще без причины. И растерянно замерла от нашей спонтанной близости на несколько секунд. Вскоре, спохватившись, выхватила телефон из пальцев славы и, пытаясь скрыть неловкость, бросила на ходу. «Поехали отсюда!» Я шла впереди быстрым шагом, нервно стискивая телефон в руке, а мыслями все еще находилась в его объятиях. Сердце заполошно стучало, щеки полыхали. «Что на меня нашлось?» — досадой подумала я, вскакивая на свежий воздух. Оказавшись на улице, Вячеслав обогнул меня, спустившись к курному, и достал из кармана сигарету с зажигалкой, отойдя от меня подальше. «Не против?» — я кивнула, обняв себя руками. Мне вот тоже вдруг захотелось покурить, хотя никогда этого не делала. Он справился за три минуты, после чего я двинулась к машине. «Куда теперь? Желаете пообедать?» На фоне происходящего у меня разыгрался аппетит. Я попросила мужчину отвезти меня в ближайшее кафе, потому что я вряд ли дотерплю до дома. Малыши требуют жареной картошки и большой шоколадный чизкейк. «Да, отвезите меня, пожалуйста, в кафе. Не знаете, где, — стыжусь произнести, — готовят вкусную жареную картошку?» Мужчина не смог сдержать улыбки, а я впервые увидела ямочки на его щеках, которые показались мне слишком милыми, в отличие от его грубоватого мужского образа и выбранной им профессии. Пожалуй, знаю одно место неплохое. Тогда едем туда. Слава привозит меня в небольшое уютное кафе недалеко от Рублевки. Нас проводят к столику у панорамного окна с великолепным видом. Помещение держит в приглушенных песочных тонах. Тихо играет спокойная музыка. Посетителей немного, в основном состоятельные пары в возрасте. Мне здесь нравится атмосферно и уютно. Делаем заказ. Я прошу официанта картошку фри, куриные ножки соусом и салат, а на десерт чизкейк. Наверное, не самая лучшая пища для будущей мамочки, но один раз можно себя побаловать, если уж не в моготу. А мне сегодня очень не в моготу. Вячеслав заказывает себе только кофе, потому что ему трапезничать на работе не положено. Пока ждем заказ, я ловлю себя на мысли, что немного заскучала. На огромном плазменном экране над барной стойкой идут трейлеры новых фильмов. Кадры сменяют друг друга. Космические баталии, взрывы, погони. «О, видели этот фильм про межзвездных контрабандистов?» — вдруг спрашивает Слава. «Судя по трейлеру, жаркие перестрелки обеспечены» я мотаю головой, нет пока. Я больше по мелодрамам или историческим картинам. Отвечаю больше механически, чтобы не казаться ханжой. А вы фанат боевиков? Да я все смотрю. Пожимает плечами по и улыбается краешком губ. Из последних новинок, что посоветуете? Какие фильмы запомнились? Я называю пару недавних кинолент. Слава кивает, задумчиво постукивает пальцами по столу. Наконец приносит заказ.